Автор этой версии не приводит никаких серьёзных доказательств. Однако он ссылается на слова своей тёщи, Урождённой де Гранже, которая якобы поведала ему фамильный секрет узника Бастилии, сохранявшийся в её семье в течение семи поколений. Этот фамильный секрет заключается в следующем. В своё время старый господин де Сен-Мар, младший сын которого женился на мадмозель де Гранже и вскоре погиб в одном из сражений, Якобы открыл своей невестке, что узник Бастилии это маленький мавр, слуга королевы Марии Терезии, супруги Людовика XIV, ставший её любовником. Это невероятное событие якобы подтверждается тем, что 16 ноября 1664 года королева разрешилась чёрной дочкой, Марией Анной де Бурбон. В 1666 году, почему-то через 2 года, разгневанный король приказал отправить Мавра в услужение губернатору Дюнкерка, где Мавр добу был переименован в Эсташа Душе. А в 1669 году арестован по приказу короля и направлен в замок Пиндироль. Что можно сказать по этому поводу? Любая версия имеет право на существование. Однако ни в одном документе не удалось найти указания на то, что Эстаж Дюже был темнокожим, а этот факт, если бы он имел место, вряд ли был бы обойден вниманием. Впрочем, есть и другие версии, в частности такая: Эстаж Дюже Это какой-то дворянин, возможно, незаконный сын или внук Генриха IV, а значит, брат или племянник Людовика XIII, который по поручению де Ришелье стал любовником Анны Австрийской и отцом Людовика XIV. Джиствитильно железная маска был весьма высокопоставленной персоной. По подсчётам Марселя Панюля, его содержание обошлось с казны в сумму в несколько раз большую, чем экс-министров Уке и Герцаго де Лозена. Узнику было разрешено иметь книги, его покупали дорогие канцлеябры, а в случае болезни ему должно было быть обеспечено наилучшее лечение. Лично отвечавший за него де Сен-Мар регулярно доносило здоровье маски. Каждый раз при переезде из одной тюрьмы в другую он подыскивал лучшего лекаря в окрестных местах, даже лично лечил своего подопечного. Говоря об этом, стоит напомнить, что конфиденциальность хранилась весьма серьезно, причем методами самыми решительными и кардинальными. В частности, современники тех событий считали достаточно подозрительной внезапную смерть маркиза де Лувоа и строили догадки, не был ли он отравлен по предписанию короля. Его преемником стал маркиз де Барбезие, но назначение 22-летнего светского шалопая на такой пост вдобавок во время борьбы против могущественной коалиции вражеских держав выглядело совершенно беспрецедентным. Дю Барбезие умер в 33 года от рду, как считали от истощения. По мнению Марселя Панюля, он на самом деле также был убит по приказу короля. Возникает вопрос: не стало ли причиной этого то, что эти люди слишком много знали. 23 марта 1680 года неожиданно умер экс-министр Никола Фуке. Но была ли его смерть естественной? До этого высказывалось предположение, что Эстаж Дюже содержался в тюрьме, так как знал опасные и тайны Фуке, однако допустимо и другое предположение, что Фуке отравили, так как ему стало известно тайна Эстажа Дюже. Во всяком случае, тело Фуке не было выдано родным, и это лишь усилило подозрение в том, что он умер от яда. Кандидатуры Фукея, Эсташа Доже и Матиоли на роль железной маски обсуждаются до настоящего времени. Но прийти к единому мнению по этому вопросу так пока и не удалось. На наш взгляд, логическим выводом из всей этой цепи предположений и догадок может быть следующее. Человек в маске был братом Людовика XIV-го. Причём братом-близнецом, иначе невозможно объяснить необходимость ношения маски на лице. В связи с этим история вполне могла иметь такое развитие. 5 сентября 1638 года Анна Австрийская, жена короля Франции Людовика XIII, родила не одного, а двоих сыновей. Первый младенец родился в полдень и тут же был объявлен законным наследником. Но вечером у королевы вновь начались схватки, и она родила второго мальчика. Так как первый младенец был уже назван будущим королём, рождение второго решили скрыть. Даже королеве матери сказали, что ребёнок умер. При этом непризнанный принц был отдан на воспитание повивальной бабке. Так братья и росли. Один в королевской роскоши, другой в убогой нищете. Однако придворные интриганы не учли одного. Братья были близнецами, и по мере того, как они росли, их сходство становилось всё очевиднее и очевиднее. В конце концов, непризнанный принц не мог не начать задумываться о своём происхождении, а спустя какое-то время он узнал правду. В тридцатилетнем возрасте, отлучённый от власти, принц предпринял попытку захватить корону. Однако заговор потерпел фиаско. Секретная служба Людовика XIV сумела захватить его и поместить в тюрьму для государственных преступников под никому ничего не говорящим именем Эсташа Дюже. В местах своего многолетнего заключения Эстаж Дюже никогда ни в чём не нуждался. Всё-таки брат короля Однако ему было строжайше запрещено открывать своё лицо, и потому никто и никогда не видел его без маски. По всей видимости, именно так появилась легенда о железной маске. Однако не следует забывать, что всё это лишь возможный вывод из мало чем подкреплённых и даже не всегда убедительных гипотез. Подводя же итоги, можно утверждать, что тайна железной маски это не только семейный секрет бурбонов, но и масштабная государственная тайна, которая была способна повлиять на судьбы народов и государств Западной Европы в последней четверти XVII века. Вместе с тем, Чрезвычайные меры секретности, предпринятые по отношению к так называемому Эсташу Доже, обеспечили достижение нескольких важных целей. Бесследно исчез Фуке, личный враг короля и государства. Канул в безвестность авантюрист, предатель и обманщик Маттеоли. Таким образом, железная маска надёжно скрыла многие коварные замыслы Людовика XIV и стоявших за его спиной людей.